Диалог. Диалог — это действие. Лучшее определение диалога дал драматург Джон Говард Лоусон. Диалог — это суть и продолжение действия. Всегда помните, что каждая фраза, сказанная героем, независимо от его незначительности для сюжета, призвана служить какой-то цели. Может, он чего-то хочет, например, банально отделаться от участия в разговоре. Слова произносятся, вот и действие для решения конкретной задачи. Допустим, мужчина спешит на другой конец города. Он просит швейцара отеля вызвать такси, что тот и делает. Подъезжает Кэп, мужчина садится в машину, и швейцар, незначительный персонаж, который больше не появится в истории, громко откашливается. Это тоже действие, хоть и без слов. Мужчина колеблется, смотрит на него, швейцар протягивает руку в белой перчатке. А для чего он откашливается? Чтобы получить чаевые, разумеется. Его желание противоречит намерению нашего героя убраться отсюда как можно скорее. Конфликт. Когда начинаете писать сцену с диалогом, спросите себя, чего хочет каждый персонаж. Если появляется кто-то новый, пусть даже незначительный, спросите, чего желает он, и сделайте так, чтобы его стремления не устраивали остальных или, как минимум, раздражали их. «Освойте многоточие». В диалоге многоточие означает, что говорящего перебили, а потому тут же следуют слова другого героя. Или действие, прервавшее фразу, например, если персонаж получил пулю в сердце. Вот цитата из романа «Молот Ромео». «Это большое достижение», — заметил я. «Вы знаете, что кара — древнее слово, которое означает самоочищение от злых мыслей, смиренное принятие мира и ласки. Видите?» «Так что вы нарушаете собственные порядки». «И не очень-то хорошо...» «Заткнитесь!» Примечание. Многоточие ставится сразу после слова, без пробелов. Бывает сложно намекнуть на финал цитаты, так что кажется, будто он написан задом наперед, как здесь. «И не очень-то хорошо...» «Помедленнее», — сказал Джек. «Ты ведешь слишком...» «Стой, посмотри-ка вон туда!» «Пусть герои говорят то, что хотелось бы сказать вам». Все мы через такое проходили. Едете вы домой с какой-нибудь вечеринки после нескольких часов активных обсуждений. Кто-то из гостей выдал очередную глупость, и вы подумали. «Ну как можно сказать нечто подобное?» Однако связываться с дураком не хотелось, и вы промолчали. Теперь на полпути к дому вас осеняет. Вот же идеальный ответ. Остроумный, мудрый, ёмкий. «Если бы можно было вернуться назад во времени» можно было бы ощутить себя практически членом легендарного алгонкинского круглого стола. Дороти Паркер. Наш ним офис был таким крошечным, что, будь он хоть на дюйм меньше, был бы сплошной адюльтер. Ваши герои не обязаны страдать от той же участи, ведь у вас есть время и возможность подумать, а значит, вы можете наделить их остроумием и быстрой реакцией. Впрочем, позвольте сразу оговориться. Остроумие далеко не всегда равноценно смеху. Зачастую определяющей его чертой является колкость, умение передать мысли лаконично, так чтобы она запомнилась. Например, в «Касабланке» Рик Хамфри Богарт разговаривает с мелким мошенником Угарти, Петер Лоре, и в какой-то момент тот спрашивает, «Ты ведь меня презираешь?» Рик отвечает, «Если бы я хоть иногда вспоминал о тебе, то презирал бы». Реплика острая, запоминающаяся и идеально соответствует характеру персонажа. Вот в чем суть. Не надо навязывать остроумие тому, кому оно не свойственно. Герой должен быть действительно способен сказать нечто в таком духе. Закрученный язык. Много лет назад я учился писательству у ныне покойного Дэни Саймона. Он был старшим братом Нила и ветераном на телевидении. Работал там с первых дней. И Нил и Вуди Аллен говорили, что именно Дэнни Саймон научил их писать нарративную комедию. Один из первых уроков, который я усвоил, — никогда не придумывать шутки ради шуток. Комедия строится на том, что говорят герои сообразной ситуации, и естественно. Чтобы реплики получились смешными и запоминающимися, он советовал закручивать язык. Для этого сначала напишите строчку в том виде, в котором она пришла вам на ум, Обычно формулировка получается простенькой. Потом поиграйте с ней, закрутите, пока фраза не приобретет более острые очертания. Продемонстрирую на примере строчки из рассказа Лоренса Блока. Два копа обсуждают подозреваемого, не слишком приятного глазу. Один полицейский спрашивает другого, насколько уродлив этот парень. Так вот, простенькая реплика в ответ будет звучать так. «Действительно урод» не очень колко, правда ведь? Как насчет... Господь создал его настоящим уродом? Закручивайте дальше. Господь будто специально слепил его уродом. Уже близко, но еще не то. В итоге в рассказе ответ такой. Господь будто специально слепил его уродом, а потом врезал по морде лопатой. Блестящее. Стандартное правило звучит так. Постарайтесь использовать по одной яркой реплике в каждом из четырех квадрантов вашего романа. В первом акте, в первой части второго, во второй части второго и в третьем. Тогда фразы и произносящий их герой запомнятся. Попробуйте сделать следующее. В каждом акте выделите несколько реплик, где персонаж проявляет сильные эмоции или активно заявляет о своем мнении. Закрутите язык, чтобы слова были острыми и яркими. Убедитесь, что реплика не кажется натянутой, наигранной, что она соответствует персонажу. Выберите только лучшие варианты. Герои, которые сразу бросаются в глаза, полны жизни и кажутся цельными. Иногда невозможно предугадать, что они скажут или сделают, а потому читатель их запоминает. Так у персонажей появляются поклонники. «Не перегружайте реплики». Когда речь заходит о характеристиках реплик, об их маркировке, мой совет прост. По умолчанию используйте «сказал» и «спросил». Этого вполне хватает. И они не мешают повествованию. По возможности, из самого диалога или фрагмента действия должно быть понятно, как именно говорит герой. Тогда маркеры уже не требуются. Рассмотрим пример. «Альберт», — рявкнул Джонатан, смерив его ледяным взглядом через стол. «Никогда больше так не делай!» В слове «рявкнул» нет нужды. По восклицательному знаку и ледяному взгляду и так все понятно. В диалогах я часто вижу и другие маркеры. Возразил, укорил, взмолился, спросил, ответил, пробормотал, пискнул. В подавляющем большинстве случаев они попросту излишни, а в художественной литературе подобное становится, как я говорю, препятствием скорости. Встав на пути развития сюжета, они лишают читателей частички удовольствия, делают чтение прерывистым, а нам нужна плавность. Вот еще один пример. Я... Я не знаю, запинаясь произнес Альберт. Не надо писать, запинаясь, потому что мы и так видим, слышим его манеру речи. Все прямо здесь, на странице. Что касается нашего верного друга, слово сказал... Стоит уточнить, что злоупотреблять им тоже не стоит, но об этом в следующей главе. «Не повторяйте без конца слово «сказал». Должен признать, что случай, о котором дальше пойдет речь, лишь незначительно препятствует скорости развития сюжета, но все же это препятствие, без которого вполне можно обойтись. Так зачем портить текст? Вот выдержка из романа-бестселлера. К нашему столику подошла официантка с кофейником. «Кофе?» — сказала она. А что же еще она могла сказать? Если перед репликой или после нее у вас есть фрагмент с действием, описание уже не требуется. «А ну, забери», — сказала она, замахав руками. «Лучше так. А ну, забери». Она замахала руками. Или так. Она замахала руками. «А ну, забери». Брок плюхнулся в кресло. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он. «Лучше так». Брок плюхнулся в кресло. «Чего ты от меня хочешь?» Послушайте, мне нравится слово «сказал». Отличная рабочая лошадка, которая справляется со своей задачей и никому не мешает, однако писатели совершают две большие ошибки. Либо никогда не используют его, а постоянное действие выматывает читателя, либо упоминают безо всякой нужды. Голос и стиль. Все в глазах. Рука ее скользнула за спину, она щелкнула застежкой лифчика и сбросила его на пол. Вглядевших на Тербера прозрачных глазах была странная всепоглощающая скука. Карен расстегнула молнию, не вставая со стула, сняла шорты и швырнула их туда же, где валялся лифчик. Джеймс Джонс отныне и вовек. У читателя в голове формируется образ героя, включая глаза. И, неважно, описываете вы его или нет. Я предпочитаю описывать главных и ярких второстепенных персонажей. Большинству незначительных героев и мелких сошек, одноразовым персонажам на одну сцену, официантам и швейцарам подобные портреты обычно не нужны. Решив обрисовать глаза героя, мы, как правило, в первую очередь думаем про цвет. В голову приходит что-нибудь в духе «У нее были голубые глаза, на ней было желтое платье. Функционально, но в памяти не откладывается». Куда более сочно смотрится знаменитое начало романа «Маргарет Митчелл. унесенные ветром». Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местные аристократки французского происхождения и крупные выразительные черты отца — пышущего здоровья ирландца. Широкоскулая, с подбородком лицо Скарлетт, невольно приковывала к себе взгляд, особенно глаза, чуть раскосые, светло зеленые прозрачные в оправе темных ресниц. Помимо цвета можно указать, какой эффект оказывают глаза на героя, с точки зрения которого ведется повествование, как в нуарном произведении Ричарда Праттера «Двойные неприятности». У нее на лоб полезли глаза, которые, как я успел мельком заметить, были голубыми, красивыми и чрезвычайно широко раскрытыми. Схожим образом описан Ганнибал Лектор в «Молчании ягнят». темно Тёмно-бордовые глаза блеснули в электрическом свете ярко-красными точками. Кларисе показалось, что они искрами стекаются в центр к самому зрачку. Пронзительный взгляд охватывал ее целиком с ног до головы. Дэвид Коперфилд описывает, как впервые увидел лицо Урии Гиппа. «Обладателем этой физиономии был действительно рыжий 15-летний юноша. Это мне известно теперь, но тогда он произвел на меня впечатление гораздо старше своих лет. Рыжие его волосы были обстрижены под гребенку. Бровей почти не было. Коричневые с каким-то красноватым оттенком глаза были лишены ресниц, и, помнится, у меня мелькнула мысль, Как это он может спать с такими незащищенными глазами? Хотя цвет, как правило, считается типичной характеристикой при описании глаза, она не является обязательной. Популярной альтернативой служит метафора. Глаза его были мокрыми, ранеными ковриками. Ричард Бротиган — лужайки на месть. Он не брился дня четыре, нос у него заострился Он был так бледен, что длинные тонкие шрамы почти не были видны, а глаза — как две дырки в сугробе. Рэймонд Чандлер. Долгое прощание. Еще ни один рентгеновский аппарат не проникал в меня так глубоко, как взгляд этой женщины. Дэн Марлоу. Имя игры — смерть. У нее было толстое лицо с массивным подбородком, тусклые серые волосы, безжалостные, изуродованные, перманентом, тяжелый нос и большие, наполненные влагой глаза, выразительные, как речные голыши. Реймонд Чандлер «Высокое окно». Действие знаменитого научно-фантастического романа Ричарда Мэттисона «Любимое, когда ты рядом» Разворачивается в далеком будущем на колонизированной планете, населенной существами, называющими себя гнианцей. Он еще немного посидел в кресле, вспоминая ее глаза, громадные глаза, занимавшие добрую треть лица, похожие на большие фарфоровые блюдца с темными чашками зрачков посередине. Еще они были влажные, блюдца, наполненные влагой. А вот описание, которое я запомнил на всю жизнь. До того идеально оно характеризует героя. Это фрагмент из книги великого Джона Макдональда Темнее, чем янтарь Девушка села на кровати и обвела нас медленным равнодушным взглядом. Ее глаза казались совершенно безжизненными. Они были. они были как пепел от погасшего костра. Она медленно села, задержалась взглядом на каждом из нас, ее темные глаза были подобны входам в две глубокие пещеры. В таких пещерах нет ничего живого. Может, однажды и было, но теперь нет. Лишь горы обглоданных костей, до да таинственные письмена на стенах, да серый пепел там, где некогда полыхали костры. Все в глазах. Они сообщают нам куда больше, чем любой другой описательный элемент. Благодаря им у нас возникает понимание того, что из себя представляет персонаж. Какие тайны его окружают. Используйте цвет, метафору или эффект — которые оказывают глаза на героя, от чьего лица ведется повествование, и ваше произведение станет весьма привлекательным. Прилагательное. Из моего блокнота. Как создать стиль? Одно общее прилагательное, за ним яркое специфическое прилагательное, а за ним существительное. Странный светящийся взгляд. Жуткий огнедышащий страх. Кошмарные взрывные вопли. Эта идея возникла у меня, когда я читал Джона Макдональда. Нам часто велят довольствоваться обыденными прилагательными и глаголами, и по большей части совет прекрасен. Однако в данном случае можно убить сразу двух зайцев. Общее прилагательное описывает реакцию или оценку персонажа, а второе придает яркости картинке, которая формируется в голове у читателя. Свежие подробности. Из моего блокнота. Уильям Зинсер. Говоря о небилетристической литературе, советовал искать свежие, но конкретные подробности. Не писать очевидного, например, как над пляжем летают чайки. Тоже относится и к художественной литературе. Так что поищите подходящую подробность и придайте ей свежести. Что делать? Составить список очевидных деталей и не использовать их. Составить список метафор. Перепробовать многие из них, потом выбрать лучшую. Спросить себя, учитывая эмоциональное состояние персонажа в данный момент, что бы он заметил в сцене помимо очевидного. Как это подскажет читателю, что творится у героя на душе? Свежее клише. Писатели учат сторониться клише как чумы. Хм. Впрочем, есть и другой способ. Можно освежить их и наслаждаться полученным преимуществом. Харло Неллисон однажды написал... Она была нарядно одета и выглядела, как всегда, на миллион баксов, без налога. Одно из известных, или печально известных, смотря как вы относитесь к правилам для писателей, правил Элмара Леонардо гласит «Никогда не пользуйтесь словом «внезапно» и выражением «такое началось». Но что, если очень хочется вплести второе? Как насчет такого варианта? Тут такое началось, что даже собакам досталось». Если вы пишете, и вам приходит на ум клише, не скидывайте его сразу на обочину. Видите, что я сделал ранее. Поразмыслите и прикиньте, нельзя ли освежить его, как освежает Маргаритки утреннее солнце. Слова-паразиты. Я обожаю беседовать с другими писателями, особенно с теми, кто окончательно рехнулся, совершенствуясь в своем мастерстве». Мне ужасно нравится вдаваться в подробности, обсуждать причастие, нарушение правил использования точки зрения и когда надо ставить запятую в выражении «О Боже!». Строго говоря, в последнем случае правило гласит, что запятую ставить надо. А вот я предполагаю, что все зависит от реакции героя. Произносит ли он слова торжественно или со страхом. В последнем варианте запятой не будет. Вот именно так начинается словоблудие. Итак я хочу обсудить с вами четыре слова «паразита». О подобных мелочах с вами никто больше говорить не будет, но, как по мне, именно они делают наше ремесло поразительным. Затем. Часто проблема возникает при повествовании от первого лица. Смотрите сами. Я допил свою колу, подождал немного, затем положил на стойку доллар и вышел следом. «Лоуренс Блок. Билет на погост». Слово «затем» используется в данном случае для ритма. Действие особо жаром не пышет, автор контролирует темп. Я сам так делаю. Когда же действие разворачивается так, что все просто полыхает, я не пишу «затем», просто сокращаю предложение до минимума. Зато когда события разворачиваются неспешно, словцо оказывается весьма полезным. Мне нравится еще один способ, когда надо подчеркнуть эмоциональность момента. Затем она подошла ко мне, ее руки обвили мои плечи. Строго говоря, затем здесь не требуется, но тогда... М -м, не будет незаметного эффекта усиления. Внезапно. Из всех слов-паразитов об этом споров больше всего. Элмор Леонард велел никогда его не писать. А почему нет? В моем триллере «Ярость Ромео» есть сцена, где Майк Ромео и его возлюбленная Софи оказались в закусочной, где поднимается небольшой протест. Возмутители спокойствия пристают герою, а некоторые из них снимают происходящее на телефоны. Он начинает осаждать их вербальным джиу-джитсу. «Заткнись!» — кричит один надоеда, и складывается впечатление, что сейчас скандал разгорится с новой силой. Внезапно София оказалась рядом со мной и посмотрела прямо в камеру. «Вот как Майк переживает этот момент, вот что думает». И поскольку повествование ведется от первого лица, ход вполне допустимый. Без внезапно читатель решил бы, что София все время стояла рядом с Майком, а так она проявила себя с новой стороны, продемонстрировав готовность ринуться навстречу противнику. Тогда... Вот еще один пример размышлений персонажа, другого Майка, а именно Майка Хаммера из романа Мики ⁇ Спеляй целуй меня страстно ⁇ В первой главе он подбирает таинственную женщину, идущую по дороге. Мужчина намеревается отвезти ее в Нью-Йорк и там высадить, но тут мимо них на огромной скорости проносится другая машина и останавливается, спровоцировав аварию. Майк выходит на улицу из другой машины, выскакивают несколько парней. Начинается перестрелка. Герою дают по голове, он падает, и вот персонаж приходит в себя. Курсив сохранен как в оригинале и отметьте нашего друга слово «тогда». Это было похоже на пробуждение от дурного сна. Когда просыпаешься в тревоге с бешено колотящимся сердцем и не сразу можешь понять, было ли всё наяву или только приснилось. Далее курсивом. И только секунду спустя я вдруг осознал, что это не сон, а кошмарная действительность. Очень. Вот его я обычно избегаю. Многие великие авторы криминальных романов, Чандлер, Джон Макдональд, обращались к нему. Однако сегодня выражение кажется обрюзгшим и бесхарактерным. Исключение составляет случаи, когда слово используют с сардоническим оттенком в повествовании от первого лица, например, так. «Не стоит и говорить, увидев туалеты, сержант очень расстроился». И, разумеется, это слово может встречаться в диалогах. Однако, если говорить о нарративе, не стоит писать «он был очень крупным». Лучше сочините что-нибудь в духе «он был размером с пивную автоцистерну». Выходите за границы привычного стиля. Джон Макдональд однажды признался, что ему нравится в романах помимо закрученного сюжета и убедительных персонажей. «Хочется, чтобы в прозе была капелька магии, капелька ненавязчивой поэтичности». Хочется, чтобы слова и фразы по-настоящему пели. Сам автор дарил нам поэзию в прозе, в каждом своем романе. Так, например, в «Детективе» о Тревисе Магги «Темнее, чем янтарь» встречается следующее описание. Девушка села на кровати и обвела нас медленным равнодушным взглядом. Ее глаза казались совершенно безжизненными. Они были... они были как пепел от погашего костра. Эти строки сообщают нам о героине куда больше, чем несколько абзацев подробного портрета. Искусное владение словом творит чудеса и превращает билетристику в картину. Есть несколько способов выйти за границы привычного стиля. Я вовсе не имею в виду стремление писателя покрасоваться ни в коем случае. Мишура отвлекает читателя от сюжета. Идеальный вариант — добиться той самой ненавязчивой поэтичности. Начните со стихотворений. Рэй Брэдбери, прежде чем садиться писать, частенько читал стихи. «Поэзия хороша тем, что разминает извилины мозга, которые мы задействуем крайне редко», утверждал он в работе «Дзен в искусстве написания книг». «Поэзия развивает чувства и держит их в тонусе». Вот только что же это такое? Начать можно с книги Билла Мойерса «Словесные забавы» где приводятся выдержки из интервью с одиннадцатью современными поэтами, а также примеры их работ. По словам Мойерса, поэзия в первую очередь связана с музыкой, поскольку особое удовольствие заключается в том, чтобы слушать, как вернейшие слова звучат в вернейшем порядке. Проанализируйте стихотворения, которые читаете, обратите внимание на их музыкальность, затем в качестве упражнения, не для публикаций, Перепишите строки в формате прозы. Вот, например, отрывок из произведения Стэнли Куница «Слои». «И как же сердце примирить мне с пиршеством потери? На сыром ветру прах друзей безумный. Тех, кто пал еще в пути, мне обжигает лицо». Можно взять ключевые слова «сердце», «пиршество», «потерь», «прах друзей безумный» и начать повествование от лица созданного вами героя. Оперируйте ими, как захотите, меняйте их, как пожелаете, но попытайтесь создать похожее звучание. Не волнуйтесь насчет смысла. Просто попрактикуйтесь, научитесь переходить от поэзии к прозе, и это расширит границы вашей манеры письма. Предложение на страницу. Еще одно полезное упражнение заключается в написании длинных, сложных предложений, чтобы каждая занимала страницу, а то и больше. Не сдерживайтесь. Единственное правило — ничего самому не редактировать. Уильям Сарайан написал книгу, целиком состоящую из сложно подчиненных и сложно сочиненных предложений. «Некрологи», по большей части посвящённую размышлениям о жизни и смерти. Вот фрагмент из нее. «Мне нравится жить, но на заре моей жизни бывали моменты, когда либо не хотелось жить вовсе, либо не нравилось, как именно я живу. А может, я просто считал, что не нравилось, как, например, в приюте в Окленде». И, разумеется, порой я не испытываю особого удовольствия от жизни, как не испытываю и особого неудовольствия, по крайней мере, в том, что касается меня самого. Ведь у меня все есть. И нет ни единой причины полагать, будто я как-то неправильно веду себя, терпеливо снося время и мир, и всю человеческую расу. А вот небольшой, но сложный фрагмент из моего собственного писательского журнала. На голове у него была шляпа размером с Тойоту пенопластовая, кроваво-красная и неустойчивая, как пьяница в закусочной. И гуляя ураганный ветер по улице, насвистывая старую мелодию для флейты, он время от времени останавливался и посматривал по сторонам. Шляпа на голове подскакивала, как черты из табакерки, а глаза напоминали пару водяных пистолетов, влажных от слез досадой. Возможно, не все эти образы я задействую, но даже просто сочинив их, я расширил границы своего стиля что и было главной целью — улыбки, метафоры и сюрпризы. Доу Мосман был выпускником знаменитой мастерской писателей Айовы, а его постреалистический роман «Камни лета» вышел в 1972 году. Издательство вскоре разорилось, и книга исчезла с радаров. Вместе с ней исчез и автор. Вновь о нем услышат 30 лет спустя. Все это время он прожил в безвестности, но продолжал писать — И найдет и выследит его документалист. Совместно с ним издательство Barnes and Noble переиздал роман «Камни лета», который я тут же купил и прочел. Уф, он полностью в духе своего времени, эпохи Томаса Пинчена и других. В документальном фильме Мосман объяснил, что пытался сделать так, чтобы каждая страница представляла собой отдельное стихотворение в прозе потому тексты забилуют сравнениями и метафорами. Вот, например. Он стоял, прислонившись к деревянному косяку двойных стеклянных дверей, и смотрел в ответ, и взгляд его оказался почти безжизненным, пустым, не таким, как год назад, будто рептилии, обитавшие в озерах его глаз, навсегда их покинули. Как вам такие свежие образы? Составьте список, наверху напишите тему. В примере ранее ею является безжизненный взгляд. С чем можно сравнить подобную безжизненность? Запишите столько образов, сколько придет вам в голову, какими бы абсурдными и притянутыми за уши они вам не казались. Выйдите из зоны комфорта. Заставьте себя придумать 20 вариантов. В процессе вы непременно откроете нечто приятное, а главное — удивительное для себя. Пишите с закрытыми глазами. Мои родители дружили с автором криминальных романов, чья слава пришлась на годы издания Black Mask. Звали его Баллард, и много лет спустя он дал интервью, в котором рассказал, как впервые встретился с Эрлом Стэнли Гарднером. Гарднер это, понятное дело, создатель Перри Мейсона и один из самых плодовитых авторов криминальных романов всех времен. Отчасти потому, что он пользовался старым добрым диктофоном, надиктовывал книги, а потом поручал целой команде секретарей расшифровывать записи. Гарнер пригласил Балларда к себе в квартиру в Голливуде, откуда они затем планировали пойти поужинать. Когда гость пришел, у дверей его встретила секретарша, попросила присесть, сказала, что мистеру Гарднеру надо закончить еще пару глав. Меня захлестнул гнев, вспоминал Баллард. Он назначил встречу на 6 часов, я так торопился, чтобы успеть вовремя, а теперь он рассчитывал, что я буду целую вечность ждать, пока он закончит две главы. Кто знает, сколько времени это займет. Тут он услышал через занавешенную арку громкий голос Гарднера и подошел ближе. Я впервые увидел Эрла. Он сидел на диване, согнувшись вперед, и держал двумя руками диктофона, говорил так быстро, что я не мог разобрать слова. Через 10 минут он вышел. Не знаю, насколько длинными были те главы, но уверен, с такой скоростью зачитать свою работу не смог бы ни один другой писатель. Мне кажется, Гарнер диктовал закрытыми глазами. Это напомнило мне о пометке, которую я сделал в своем блокноте еще на ранних этапах писательского пути. «Пишите с закрытыми глазами». Обнаружил я вот что. Если закрыть глаза и мысленно представить, как разворачивается сцена, будто на экране в кинотеатре, вы увидите то, чего никогда бы не заметили, работая с печатным текстом. Вы будете визуализировать картину в целом и отмечать детали, как внимательный журналист. Я пользуюсь данным методом в основном для того, чтобы углубить элементы описания или место действия, или характер героя. Ключ в том, чтобы печатать и не беспокоиться насчет правописания или пунктуации оставаться в потоке и клацать дальше по клавиатуре. Эпиграфы. Эпиграф — это цитата другого автора, размещенная на отдельной странице перед началом романа. Не путайте эпиграфы с эпиграммами, лаконичными и хлёсткими заявлениями. Однако если поместить эпиграмму на форзац книги, она превратится в эпиграф. Такой вот эпифеномен. Вторичное явление. Далее приводится эпиграф из книги Марио Пью Крёстный отец». За всяким большим состоянием кроется преступление. Бальзак. Эпиграф преследует одну или несколько из далее приведенных целей: намекает на тему романа, помогает задать тон, вызывает любопытство относительно содержания, вызывает у читателя сухую улыбку. Эпиграфами пользуются Стивен Кинг, обычно у него один-два каждой книге. Как, например, в романе «Мобильник» об электронном сигнале, отправленном по всемирной мобильной телефонной сети. Он превращает всех, кто его услышит, в бездумных, похожих на зомби-созданий. Почему? Потому что устраняет все психологические барьеры, из-за чего люди начинают вести себя как животные. Вот эпиграфы Кинга. «Ид не терпит неудовлетворения. Ид всегда ощущает напряжение нереализованного желания». Зигмунд Фрейд. «Человеческая агрессия инстинктивна. Люди не развили в себе ритуальную агрессию, запретные механизмы, обеспечивающие сохранение вида. По этой причине человек рассматривается как крайне опасное животное». Конрад Лоуренс. «Теперь вы меня слышите?» Веррисон. Еще несколько примеров. «Убить пересмешника». Харпер Ли. Юристы, наверное, тоже когда-то были детьми. Чарльз Лэм, 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери, если тебе дали разлинованную бумагу, пиши по-своему. Хуан Рамон Хименес, исчезнувшая. Джиллиан Флинн, любовь — вот бесконечная переменная нашего мира. Ложь, ненависть и даже убийство выбрала она в себя. Она таит в себе противоположности, она прекрасная роза с ароматом крови. Туни Кашнер. Иллюзия. Путь Ромео. Джеймс Скотт Белл. Пой, богиня про гнев Ахиллеса. Гомер Илиада. У каждого есть план, пока ему не дадут по морде. Майк Тайсон. Как найти хороший эпиграф? Сначала устройте мозговой штурм. Набросайте несколько тем и мотивов, которые применимы к вашему роману. Например, употребление детьми наркотиков — Преступные организации, их мрачная сторона, борьба за правосудие, хаос на улицах, надежда в безнадежных ситуациях, существует ли истинная любовь? Затем подумайте о сильных и слабых сторонах главного героя, например, если его спровоцировать надерет задницу, с трудом доверяет людям, есть проблемы с управлением гневом, сочувствует слабым, не выносит несправедливость в какой бы то ни было форме. Памятуя об этом, можно приступать к поискам. У меня собрана целая коллекция книг с цитатами во главе с почтенным изданием знакомых цитат Бартлета. Также у меня и сборники дурацких цитат, где можно подыскать смешной или ироничный вариант. А мои фавориты — карманный придира Джона Винокура. И 1911 лучших фраз всех времен» Роберта Бирна. Разумеется, есть и интернет-ресурсы. Скажем... The Quotations Page, где можно найти цитату по ключевому слову и автору. Так что хорошенько осмотритесь и найдите несколько вариантов. Затем выберите лучший. Остальные сохраните в отдельном документе, возможно, пригодятся в будущем. Наиболее распространенные вопросы об эпиграфах. Можно ли придумать эпиграф самому? Что ж, некоторые так и делали. Дин Кунц придумал большинство эпиграфов к своим книгам. У него даже был вымышленный источник ⁇ Книга сочтенных печалей. Читатели и торговцы книгами по всему миру с ума сходили, безуспешно пытаясь отыскать экземпляр столь редкого издания. В итоге Кунц признался, в чем дело, и даже выпустил короткую электронную версию через издательство Barnes and Noble. Я, впрочем, не советую так поступать. Читатель может попытаться отследить цитату по интернету, не найдет и разозлится. Да и кем вы себя возомнили, Шекспиром? Нужно ли получить разрешение на цитирование? Чтобы использовать строчку другую из опубликованного источника, получать разрешение владельца авторских прав не надо. Эпиграф воплощение понятия добросовестное использование. Исключение составляют тексты песен. Осторожные юристы и нервные издатели посоветуют вам обратиться за разрешением. Это долгий и мучительный процесс, способный в итоге стоить вам штрафа. Не советую пускаться в изучение тонкостей. Думаю, тут можно говорить о добросовестном использовании, особенно учитывая, что полные тексты песен можно бесплатно найти в интернете. Где разместить эпиграф? На листе перед первой страницей романа. И Имейте в виду, эпиграф — не посвящение. Если у вас есть еще и посвящение, эпиграф должен идти после него, а не перед ним. Сколько эпиграфов можно использовать? Мое стандартное правило — один или два, если речь идет о большой книге, разбитой на несколько частей. Тем не менее, вы вольны использовать столько, сколько захотите. Если вы уверены в себе, как Стивен Кинг, можете подобрать эпиграф в каждой главе. Как он сделал в романе «Долгая прогулка», опубликованном под псевдонимом «Бахман». Надо ли ставить эпиграф в кавычки? Нет. Надо ли использовать курсив? Как пожелаете, любой вариант сгодится. Что, если мне никак не удается найти хороший эпиграф? Если загрызли сомнения, обратитесь к Шекспиру, к Библии или Марку Твену. А люди действительно читают эпиграфы. Большинство, вероятно, нет. Или переходят сразу к сюжету. В связи с чем возникает вопрос, стоит ли автору тратить время на охоту за эпиграфом. «Ответить на него вам придётся самостоятельно». Мой ответ — «да». Я люблю эпиграфы и с радостью провожу время в поисках подходящего, такого, который понравится и читателям. Кроме того, когда роман закончен, поиски идеального эпиграфа становятся своего рода наградой. Книга была в моей жизни с того самого момента, как зародилась идея, ласково нашептывала чепуху мне на ухо, иногда боролась со мной, но всегда за верное дело. Так что, полагаю... Я задолжал ей, и хороший эпиграф вполне подойдет в качестве подарка. Нужен ли писателю словарь синонимов? Нужен ли билетристу словарь синонимов? По этому поводу часто цитируют Стивена Кинга. Он выразил свое мнение в статье «Все, что нужно знать, чтобы стать успешным писателем за 10 минут» и опубликовали выпуски «The Writer's Handbook» 1989 года. «Вы хотите написать рассказ?» Отлично. Уберите подальше ваш орфографический словарь, вашу энциклопедию, ваш мировой альманах и ваш справочник. А еще лучше выкиньте в мусорное ведро. Единственное, что хуже, чем справочники, так это маленькие книжки в мягких обложках, которые студенты колледжа слишком ленивые, чтобы заранее прочитать назначенную литературу, покупают во время экзамена. Любое слово в справочнике неправильное. И нет никаких исключений к правилу. Что же нам высказать, предположить, домыслить, заключить и решить в отношении правила мистера Кинга? Одни говорят, что это чепуха. Галематья, вздороч, уж бред, сивы кобылы. Однако данная цитата идет под заголовком «Никогда не смотри в справочники, делая первый черновик». Кинг хочет, чтобы вы написали рассказ, находясь в потоке. Настолько, что даже дает совет, как еще можно настроиться на поток. Когда вы садитесь писать, пишите. Не отвлекайтесь ни на что другое, кроме как сходить в туалет, и то, если никак нельзя отложить. Да, когда вы только закладываете основу истории, необходимо проделать все максимально безотлагательно, оперативно, стремительно, эффективно. Не останавливайтесь в поисках мудреного слова. Когда сойдет, что-нибудь попроще. Однако я предлагаю сделать малюсенькое, в смысле крохотное исключение. Когда Кинг писал статью, эпоха персональных компьютеров только начиналась. В ту пору автор пользовался специальным текстовым редактором, большой, огромной, громоздкой, монструозной машиной с одной функцией сохранять напечатанный текст на дискету. Словари синонимов, справочники, как называет их Кинг, Представляли собой бумажные книги в крепком переплете. Поиск нужного слова отнимал драгоценные минуты. Сегодня, разумеется, у всех нас есть персональные компьютеры с установленными приложениями, толковым словарем и словарем синонимов. Я чаще всего обращаюсь к ним, чтобы подобрать синоним для какого-нибудь обыденного слова скажем, ходить. Разумеется, герой может войти в комнату, однако читателю это мало что дает. Так что я открываю словарь синонимов на компьютере и за пять секунд нахожу вот что. Брести, фланировать, семенить, тащиться, шкандыбать, плестись, маршировать, топать, загребать, пробираться, пересекать, шагать, вышагивать, дефилировать, скользить, двигаться, хромать, валиться и шататься. Недавно я работал над одной новеллой, писал сцену с наркобароном и его ручной мартышкой. Обезьянка постоянно кричала, но мне не хотелось использовать одно и то же слово снова и снова, так что я открыл словарь синонимов и тут же нашел. Визжать, верещать, пищать, скрижетать, реветь, выть, орать, вопить. То, что нужно. Я использовал пять вариантов. Если не станете залезать в словарь синонимов, будете по несколько минут сидеть над клавиатурой, пытаясь придумать альтернативный вариант. Однако охота... Пользуюсь термином Кинга. Выражением, фразой, идиомой, оборотом проходит быстрее и эффективнее, когда под рукой есть приложение со словарем. Есть ли другие исключения из правила? Думаю, да. Мне нравится слегка редактировать написанное накануне, прежде чем нырять обратно в первый черновик. Иногда я в процессе нахожу место, где так и хочется применить афоризм Марка Твена. Разница между правильным и почти правильным словом такая же, как между молнией и мерцанием светлячка. Минута-другая на этом этапе окупится стилистически отточенным текстом, который порадует читателей. Так что отвергнуть, бросить, утилизировать, откинуть, вышвырнуть, отдать — словарь синонимов «я не готов».